Глава восьмая «Только тебя здесь не хватало. Загляни попозже. Мы сейчас заняты». Ястребов находится быстрее, чем я. Смерив Никиту презрительным взглядом, как ни в чем не бывало, принимается приводить в порядок свой внешний вид. Правляет выбившиеся после нашего маленького спектакля края рубашки в брюке, одергивает манжеты и стряхивает с них невидимые пылинки. Каждое движение нарочито медленное и вальяжное. Он ведет себя так, чтобы у Кузнецова не осталось никаких вопросов относительно нашего времяпрепровождения. «Что ты сказал?» Ник хмурится, будто не расслышал сказанного. В край урод обнаглел. «Детский сад. Разве не так?» «Я не знаю, что произошло в прошлом, но нужно быть совсем деревянной, чтобы не почувствовать, Их взаимную неприязнь. Чувствую себя девицей, которую старшеклассники не поделили. Признаться так себе ощущение. Раньше я злилась на деда. Дескать, он не позволял мне жить обычной подростковой жизнью. Была вынуждена повсюду таскаться в сопровождении охраны, пусть и незаметные для глаза простых обывателей, но способной убрать нежелательный объект даже без физического контакта. А вот сейчас я понимаю, это было к лучшему. Нестабильная подростковая психика не пережила бы подобного накала страстей. Сейчас мы на моей территории. Пошел вон. Поняв, что ястребов не проникся, Ник теряет контроль. Выметайся. В порыве злости пинает мусорное ведро, чего его содержимое рассыпается по полу, приводя меня в ужас. Волна колючих мурашек пробегает по спине устремляясь к загривку. Я невольно ощетиниваюсь. Ничего особенного. Просто я испытываю физический дискомфорт, если на моей территории начинает твориться хаос. Идеальный порядок помогает мне сосредоточиться. В противном случае я постоянно отвлекаюсь на раздражающий фактор. «Так, успокоились», – проговариваю с обманчивым спокойствием, когда эти двое... Чуть ли не набрасываются друг на друга. Либо проваливайте отсюда. Оба. И где-то там устраиваете птичьи бои. Клянусь, осознание сказанного приходит только после того, как слова вылетают у меня изо рта. Впрочем, стыда не испытываю. Взгляд ястребова врезается в мой лоб со скоростью крупнокалиберной пули. Сложно не заметить, как желваки напрягаются под его смуглой кожей. Почему он так реагирует? детские травмы. Навряд ли я первая, кто уделяет внимание его перышкам. Стараясь игнорировать его присутствие, смотрю на Никиту, мысленно прошу не устраивает спектакль ревности. Не время сейчас и не место. Вы по делу. Его тяжелый вздох служит ответом. Честно, в последнее время он ведет себя странно, очень странно. Поговорить хотел. Поджав губы, награждает ястребово хмурым взглядом. Но последний, нисколько не смутившись, продолжает стоять, переводя взгляд с меня на Кузнецова. Со скрипом, но до господина старшего следователя, кажется, доходит вся абсурдность происходящего. Он усмехается и, окинув меня взглядом, кривится. Слова не нужны. Я и так понимаю посыл. Мой выбор не оценен. Впрочем, снова плевать. Но рожицу я ему все же строю ответную. Всеобщее напряжение становится все гуще. Заключение, Олег Викторович, будет готово позже. Мне все же приходится взять себя в руки, пока здесь кулочные бои не начались. Он кивает. Лена? Это уже Кузнецов. Вот же гадство. Смотреть на них приходится снизу вверх, и у меня начинает затекать шея. Никита Андреевич... Олег Викторович снова ваш коллега. От напускной мягкости мой голос звучит приторно -слащаво. Оказывал мне непосильное содействие при проведении вскрытия. Сначала Ник прослеживает за взмахом руки и находит взглядом труп, а после резко дергается, и его пылающий взгляд прилипает к ястребову. «Ты восстановился? Зачем? Нахрена тебе это, Олег?» Его вопросы остаются без ответа. Надеюсь, мы поняли друг друга. Уходя, ястребов мельком сверкает в мою сторону светло-зелеными глазами. Это вряд ли. Когда мы остаемся наедине, Никита, поджав губы, долго смотрит на закрывшуюся за его коллегой дверь. Что он хотел от тебя? Тихо уточняет. Правильного заключения. Ник дергается и смотрит на меня шокированно. Ты же не станешь. Даже обидно становится. А я похожа на дуру или на нуждающуюся? Он тебе денег предложил. Передергиваю плечами. Понимаю, что в глубине души жду, что Ник предложит свою помощь. Она мне не нужна. Но единственное, более-менее нормальное отношение я видела, наблюдая за своими родителями. Несмотря на малый возраст, я осознавала. Все имеющиеся проблемы решает отец. Будь то засорившаяся канализация, легкое ДТП или тяжелый сезонный грипп. Рядом с мужем моя сильная мама всегда казалась маленькой и хрупкой. Наверное, если бы мне хотелось серьезных отношений, то только таких. Нет, посчитал, что его природного обаяния будет достаточно. Если он тебя хоть пальцем тронет, я его... Я неожиданно для себя завожусь. Тебе не кажется, что это стоит говорить не мне, а ему? Повышаю голос. Ник округляет глаза. Ладно, Лен, прости, я решу вопрос. Не заводись. Он подается вперед, чтобы обнять меня, но ограничивается тем, что гладит по плечу. Я знаю, что именно смущает Никиту. Секционка не относится к его излюбленным местам. Раньше он вообще старался как можно реже здесь появляться, отправляя к нам своих оперов. Ты по делу приехал, хотел предложить поужинать вместе. Слегка смазанно предлагает. Его взгляд то и дело возвращается к трупу за моей спиной. Для таких как он существует проверенный поколениями способ. Многие следователи и оперативники проводят свободное время на вскрытиях до тех пор, пока трупы не становится для них чем-то привычным. Я предлагала Нику, но он почему-то отказывается. Полагаю, все дело в том, что его карьере этот страх не мешает. В противном случае, ассистировал бы мне по несколько раз на дню. Так складывается, что встретиться вечером у нас не выходит. Сначала я пользуюсь выдавшейся возможностью заглянуть в архив. Забыть, зачем я вообще сюда приехала, не выходит. А после, уже ночью, приходится в составе следственной группы отправиться на вызов. Массовая драка с применением огнестрельного оружия. Положа руку на сердце, мне больше нравится работать с летальными исходами, чем проводить судебно-медицинские экспертизы пострадавших. Особенно, когда они в стельку пьяны. Желание добить колоссальное а ты прямо этими руками в тропах ковыряешься. Идиот с разбитой башкой обдает мое лицо мерзким запахом и парами алкоголя. Если да, то не надо трогать меня. Занесешь еще грязь какую-нибудь. И кает. Есть несколько способов убить человека и остаться безнаказанным. Я разом их все вспоминаю. Если ты сейчас не заткнешься... То завтра я в тебе ковыряться буду. Максимально оскверню твое бренное тело. Опер Рома, стоя за моей спиной, хмыкает. Подтверждаю, ночью в камере с тобой всякое может случиться. Пьянь бледнеет. Гражданин, начальник, какая камера! Хватается за только что перевязанную голову. Я вот при смерти! Меня в больницу надо. Каждый раз, Ди, удаюсь, Куда так быстро девается бравада и отменное чувство юмора? «Ром, можешь забирать. Я с ним закончила. Отзываюсь». Освободившись, нахожу в сумочке телефон. Никита звонил несколько раз и писал. «Жду тебя у себя», — гласит его последнее сообщение. «Уверен, ты будешь смелой девочкой и не побоишься остаться у меня с ночевкой».